Глава 5. Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану. Так как я был в особенно возбуждённом состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: "Почему наш Мартис де Грие, французик Не только не сопровождает её теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с ней по целым дням. Потому что он подлец, странно ответила она мне. Я никогда ещё не слышал от неё такого отзыва о Дегрее. И замолчал, побоявшись понять эту раздражительность. А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом? Вам хочется знать, в чём дело?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 Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества, продолжал я бредить. Чёрт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвёт в клочки мясо. Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставления читал за 700 рублей в год, которых я, может быть, ещё и не получу от него. Меня Мартиз де Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я с своей стороны, может быть, желаю страстно взять Мартиза де Грие при вас за нас. Речь и молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она ещё возвысит, а не унизит. Прямо из прописи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 чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить знаете ли вы невероятную вещь я вас с каждым днём люблю больше а ведь это почти невозможно и после этого мне не быть фаталистом помните третьего дня на шланненберге я прошептал вам вызванный вами скажите слово и я соскочу в эту бездну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 Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шёл тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью, на окраинах губ запекалась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь честью даже и теперь, если бы она тогда приказала мне броситься вниз, я б бросился, если б для шутки одной сказала.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 И высаживали публику в аллее пред вокзалом. Видите вы эту толстую баронессу? восклицала она. Это баронесса Вурменгельм. Она только 3 дня как приехала. Видите её мужа? Длинный сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Вступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем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 Я так хочу. Извольте, иду. Хоть это и дикая фантазия. Только вот что, чтобы не было неприятности генералу, а от него вам. Ей-богу, я не о себе хлопочу, а о вас. Ну и об генерале. И что за фантазия и те оскорблять женщину? Нет. Вы только болтун, как я вижу, сказала она презрительно.